Глава седьмая «Я положил трубку. Дело дрянь». Как объяснил Копаев, на телефон архитектора, который в шахте строил пушку, поступил звонок от его брата-кузнеца. И Вау стало плохо. Все сорвались до него. Когда доехали, мальцу стало ужасно. И тогда Копаев позвонил мне как единственному, кто может хоть как-то помочь. И прямо сейчас малыш Ивао, у которого я еще в первый же день покупал жалкие ножики, умирает. Линет, подошел я к девушке. На секунду. Лилия, понимающе кивнула и дала нам отойти. Блондинка же, увидев мое серьезное лицо, тоже нахмурилась. Что такое? Тихо спросила она. Мне нужно идти, срочно. Нужно помочь человеку, который когда-то очень помог мне. Прямо сейчас. Ведь именно Ивао познакомил меня с кузнецом. Кузнец выковал оружие, которыми я побеждал врагов. И через кузнеца я встретился с его братом, который сделает оружие, чтобы победить полубога Теодора и открыть гробницу матери. Но все началось именно с мелкого паренька, и его обещания больше не лезть в криминал. Я его спасу. Постараюсь. Только вот... А... Но я не могу тебя покинуть, это будет нарушением контракта. Сжимаю кулак. Если я уйду, контракт, дающий мне доступ к казне Фредерика, меня накажет. Это будет его нарушением. Это цена, которую я плачу поэтому... — Иди, — вздохнула она. — Я же могу дать разрешение, чтобы ты уйти. Тогда даю. А я... хмыкает. С недавних пор и сама, наверное, постоять за себя могу. — Спасибо. Я улыбаюсь. Ты, как всегда, самая понимающая девушка. Но в обмен хотеть свидания, хотя бы ужин дома. В ближайшее время... замахала она пальчиком. — Я что-нибудь придумаю. Линет с улыбкой качает головой. — и, наверняка, записав все мои слова в свою женскую записную книжку, возвращается к Лилии. Ну, а я, в последний раз взглянув на хорошеющую блондинку, быстро выбегаю из кабинета. «Даниэль!» — звоню ему. «Заводись нахрен!» Выбегаю из школы. Демонические мышцы позволяют развивать огромную для человека скорость. Поэтому я преодолеваю сотни метров в минуту. Запрыгиваю в машину. К «Японцам!» Видя мою спешку, Даниэль без лишних слов стартует. Ехать порядком. Но французский гонщик гнал на пределе физических возможностей. И вместо полутора обычных часов мы добрались за 30 минут. Выхожу из машины, бегу ко входу в дом, никто не встречает. Но по крикам и хрипам я понимаю, где сейчас все находятся. Падаю в тень, проникаю в дом и выхожу за нужной комнатой. Захожу внутрь. Что происходит? Дверь громко грохочет с моим появлением. Все столпились возле паренька. Он лежал на кровати. Ох, мля! Вся, вся его правая рука вздулась и посинела. Под ней скопилось огромное давление, и она раза в два толще, чем вся его левая. Казалось, словно ему переломали все кости, и кровь не может нормально приливать и отливать, вздувая конечность. Вены от руки шли и на шею, на голову. Я видел, как пульсирует его висок. Ребенок сжимал челюсть и мычал от боли, совершенно бледный, весь мокрый от пота трясся и изгибался. Мальчик страдал. Тот самый, который с чумазой улыбкой ковал для меня оружие и радовался миске риса с конфетами. Мне непривычно и больно на это смотреть. «Дедушка!» — простонал он от боли. «Дедушка, пожалуйста, помоги! Мне больно!» Я подхожу. Меня замечают. Господин, наконец!» «Без лишних слов!» — повышаю голос. «Что с ним? Быстро и четко!» «Кристальный паразит!» — запинает Скопаев. «Ха!» — поворачиваюсь. «Так это люди называют болезнью. Обычно она у младенцев или сразу после рождения. Какие-то отложения в ядре, которые купорят каналы и вытягивают всю жизнь. Смертельно. Не лечится. Какая-то аномалия. Она не должна была возникнуть у Ивау. Он слишком взрослый для...» «Да, да. Люди тоже пробуждают магию до двенадцати, но это не мешает существовать Линет. Отмахиваюсь». Все понятно. Какая-то местная болезнь из-за несовершенства человеческого тела. Что ее вызвало? Работа с магическим металлом, полагаю. — закричал парень. Тише, тише, внучок! старик, который всегда его ругал, теперь дрожащими руками поглаживал своего внука по лбу. Пожалуйста! шептал мальчик. Помогите! пожалуйста, деда! пожалуйста! Так нет времени на размышления. Он умирает чувствую некротику. Я снимаю перчатку. Все, увидев мою черную когтистую лапу, тут же распахивают глаза, но не успевают ничего сказать, как я касаюсь руки мальчика. Нет, хаос не проходит, ожидаемо. Хаос меняет только целые объекты, но и Ивао и так сейчас в деконструкции, грубо говоря. Так, так-так-так, хмурюсь. Ладно, есть идея. Сколько ему осталось? Да откуда мы знаем? Мы с таким не сталкивались. «Тогда молитесь, чтобы я успел». Достаю телефон, звоню Лизе. «Лиза, где мелкий я сейчас?» Та «Да дома уже, а что?» «Сбрасываю. Отлично». Звоню Даниэлю. Говорю, чтобы мчал до моего дома, а сам выхожу из комнаты и закрываюсь в ближайшей мелкой коморке. Главное, что темной. Ну вот и пригодилось. Прикрываю глаза. Щупальца с моей спины начинают полностью оплетать мое тело, а новые цепляются к стенам и потолкам. Минута, и я полностью закрыт лоскутами. Две, и они поднимают меня над полом. Три, и резко сжавшись, один кокон переносит меня в другой. Бах! Падаю на пол своего дома. Под светом лампочки кокон тут же становится невидимым, и вся темнота, которую он тут нагнетал для телепортации, втянулась в меня. Ух, мля! Поднимаюсь со звоном в ушах. Надо бы другую телепортацию открыть. Но все получилось, я дома. «Выхожу. Слышу малявок у них в комнате. Захожу. Отлично. Даша, Маша, вы хотите учиться демонологии?» «Да!» Они подскочили с кровати. «Тогда слушайте внимательно. Нахожу тетрадку и ручку. Внимательно! Сейчас будет сложная операция, которая не всем мастерам доступна. Но с моей помощью вы справитесь. И мы не должны облажаться. Понятно?» «Так точно, босс!» Они приложили ладошки к колбу. Я киваю. Мы не должны облажаться, не с Ивао Я мало того, что чувствую перед ним ответственность Мало того, что его семейка мне элементарно нравится Так здесь и вовсе чисто рациональный интерес Не станет Ивао Вряд ли мне со всей самоотдачей какую пушку нахрен сделают Так что ух, погнали Спустя полчаса Все вон отсюда Мы заходим в комнату с мальчишкой. На нас все поворачиваются. Но я не буду повторять, повышает грязь. Из комнаты живо, Не тяните время! Два старика, старушка и копаев, переглянулись, кивнули и молча быстрым шагом пошли из комнаты. Кузнец был последним. Идя ватными, дрожащими ногами, он остановился перед выходом. Пожалуйста, господин, спасите моего внука. Его голос дрожал. Ничего не отвечаю. Постараюсь. Дверь закрывается. Теперь остался лишь я, сестры и Вау, и хомяк. Время поджимает. Сразу же подхожу к мальчишке. Ему хуже. Намного. Рука сильно не изменилась, а вот вздутие синева пошли уже на шею и голову. Полагаю, его мозг скоро умрет. Возможно, отсчет пошел на минуты. Что? Это с ним? Близняшки испуганно подошли к мальчишке их возраста. Он умирает? давить? Да, даже не скрывай. Но мы попытаемся его спасти Даша, черти печать Маша, призывай бадона. Они хмурятся, строят серьезные лица И быстро приступают к задачам Что ж, приступаем План в чем? Раз причина болезни в ядре Разбираться надо с ним и пораженными участками тела Как его лечить, я не знаю Никто не знает Но и вырвать пораженный орган не выйдет Люди без ядра не живут Это все равно, что вырвать сердце «Но как тогда вылечить источник проблемы?» «Ну, я вижу тут один выход. Раз избавиться нельзя, а вылечить невозможно, то почему бы не заменить?» Малявки начертили печать. Абадон покинул тело хомяка и стоял посреди комнаты, царапая потолок рогами. «Абадон, используй разрушение на мальце. Уничтожишь все магически мутировавшие клетки, когда скажу». «Делай!» — приказала Маша. Демон вздохнул. Подошел к Ивао и коснулся когтем его груди. «Он умрет. И вот-вот, если я разрушу мутацию!» Прогремел демон разрушения. «Не допустим!» а, «Думаешь, справится?» — хмыкает он. «Не, Эдвин!» — повторяя услышанную в Академии фразу. «Готово!» Дальше встает с пола вся измазанная в меле. «Итак, приступаем к замене частей Ивао на демонические. С помощью близнецов...» Проворачивают такое в первый раз, но теория проста для безобразия. Но с Богом. Даша начинай с пальцев, ей. Маша, контролируй Абадона и его разрушение. Есть. Они обе приступили к делу. Смотрю на паренька. Демон коснулся когтям его груди и начал вливать алую с темными вкраплениями энергию. Трещины пошли от груди к кончикам посиневших пальцев. Ммм. Тут же замучал от боли он. Ему больно? Даша испуганно подняла голову. «Не отвлекаться!» — кричу. «Все получится!» Она снова резко концентрируется. Печати начали вспыхивать одна за другой. Заклинание, которое я показал девочкам, начало заключать контракты с разными демонами, требуя от них части тела. Даша что-то вроде одалживает их плоть и разрушая мы заменяем. Проблема в том, что демоны заставят платить. Палец оттуда, кость от того, мышцы от левого... Для этого и нужны близняшки. А если Абадон-то толком не видел, кому идет, то из бездны вообще никто не поймет, что их загоняют в вечный бюрократический круговорот. Мы сделаем все идеально. С моими знаниями и особенностями сестричек. а, -а, -а..." закричал мальчик. Его плоть трещала и горела. Абадон буквально сжигал его мясо, его руки и кости. Но только угли остывали, как подопавшая плотью виднелась другая. Пальцы у него были кострявыми. Мы забрали его от демона-ткача. Ловкая падла. Кожа алая, с редкими трещинами для отвода тепла. Тепла, которое будут выделять темно-багровые мышцы, питаемые адским ядром. Трансформация шла долго. Проходила минута. Две. Три. Пять. Десять. Маша не спускала глаз Сабадона, который без контроля действительно мог убить паренька просто веселья ради. Даша же призывала, призывала и призывала демонов со всех планов, идя по моему списку. С нее капал пот, глаза покраснели, а пальцы уже начинали неметь от постоянных чертежей. Но мы справлялись, мы делали, у нас получалось. Рука сдулась и из темно-синей превратилась в алую. Ногти, что у него кровоточили, стали белыми и острыми. Вена на виске и шее светились изнутри приятным огненным цветом. Мы его спасали. Меняя одну мутацию на другую Осталось лишь главное Последний рывок, кричу Аски движитель Даша кивает, стирает печать Рисует нужную Один шаг, остался один шаг К... <с000> И вдруг мальчик закашлялся кровью Его затрясло Из носа пошла кровь, а все тело белело Он умирает Известил Абадон <с000> Ничтожество, вы слишком медлили «Нет!» — я втянул воздух. «Да ну нет!» Некротика просто несло. И Вао умирает. «Этот паренек вот-вот умрет!» «Что делать?» — кричала перепуганная Даша со слезами на глазах. «Что?» «Продолжать!» — кричу в ответ и, вздохнув, прикрываю глаза. «Ладно», — скрещиваю пальцы. «Все равно пришлось бы это сделать!» Я устремляю взор к звездам, к некромантии. Но не к одной школе, а сразу к двум. Пора становиться на шаг ближе к воскрешению матери. — Умер! <сих> умер ваш мальчик! Все. Некротика ударила в нос, а пацан перестал дергаться. Его сердце остановилось. Он умер. — Некромантия. Продвинутая школа душа. Открыть заклинание «Ловец душ». — А ну сюда нахер! С разворота ловлю вылетающую душу. — Никто не умирает, пока я не разрешу! — Открыть заклинание «Атака душой». Со всей силы атакую душой Ивао его, его же тело, загоняя ее обратно. Парень распахивает глаза, хрипит, а затем снова начинает умирать. — Нихера же не выйдет! Куда ты его собрался воскрешать? В мертвое тело! — заржал Абадон. — Идиот! — хмыкнул я. — А? — Точно! Он ведь меня как демонолога знает. Он ведь не видел моей некромантии. Скрещиваю пальцы вновь. Прикрываю глаза, обращаю взор на другую школу. Ну, начинается прикольное. «Некромантия! Открыть продвинутую школу тела!» Туман сходит с целого кластера развезд. Я вижу все пути их прокачки. Вижу одно из заклинаний, нужное для воскрешения матери. Но главное, теперь я вижу... «Открыть заклинание отрицания смерти!» «Касаюсь, мальчишки!» Некротика волной входит в его тело, временно закрывая любой выход для его души. Бессмертие. Сейчас Ивао просто не может умереть. На фундаментальном уровне. Да, как только закончатся десять секунд, заклинание перестанет работать и уйдет в откат. Его мертвое тело снова вытолкнет душу. Это не панацея. Это лишь дополнительные десять секунд. Но именно их нам и не хватало. «Есть!» — кричит близняшка. Я слышу, как трещит и грудь мальчишки, как разгорается его сердце, как жар начинает бежать по венам. <связывая> он протяжно вдохнул. <связывая> Закашлялся. Что? Что здесь? Но сил у него не хватило, и только проснувшись, он снова прикрыл глаза и плавно лег на кровать. Я устал, отхожу. Все, все. Сердце забилось, кровь потекла, дрожь прекратилась. «Молодцы, девочки!» Устало выдыхаю. «Спасли! Успешная операция!» «Как?» Абаддон не верил. «Как ты сделал его временно бессмертным? Как ты отринул саму смерть?» Поворачиваются на меня. «Да кто ты нахрен такой?» «Да так, хмыкаю, лорд!» Замена ядра, сердце, грудной клетки, половина кровеносных сосудов, целой руки. «Из умирающего мальчика мы сделали полудемона. Сильной, ловкой рукой» с огромной выносливостью, с жаром специально для кузнечного тела, но главное — живого. Не думал, что буду качать мастерство на земле, хмыкаю. Я слышу, как из печати взывают демоны. «Платите! Платите!» — орут они. «А мы не будем, лол! Близнецы не платят! хер было отвечать на все подряд печати, идиоты!» «А мне что-то будет?» — указал на себя Абадон. «Да, дадим семечек. Маша, запихивай его обратно». «Да ну, ебаныш, ты, Он распадается на дымку и влетает в бедного пучеглазого хомяка. «Все, теперь точно. Закончили». Даша, чертившая печати, устало плюхнулась на пол. А Маша с покрасневшими от напряжения глазами, которыми она буквально не моргала минут семь, подошла к мальчику. Тот спокойно посапывал. Адское пламя гудело в его груди. Маша заинтересованно на него посмотрела. «Странно, чует она». Что, нравится? Задираю бровь. Красивое сердечко, красненькое, теплая. пробормотала она. Ого, ну надо же, он ей понравился или вообще им? Неужели на этой земле кто-то шарит за необычность во внешности? Говорю же, у меня с ними много общего. Правда, я по хвостам и рогам, но у всех свои тараканы. Кому-то двигатели вместо сердца подавай. В комнату забегает Капаев. Босс, как там? Какой-то он странный. Справились. Проблема ли? Архитектора сейчас будут паковать. Устало смотрю на бригадира. вслушиваюсь. А лишь когда утихли печати, я смог расслышать происходящее в других комнатах и... Услышал шум и перепалку. <таспирать> <пирать> да ну, еб... <пирать> вздыхаю. <пирать> <пирать> Быстро выхожу из дома и вижу, как приехал примерно тот же грузовик, что и перевозил архитектора в тюрьму. На улице стоят два старика и трое мужиков в форме конвейеров. «Бл***ство! А... Вы арестованы, оба!» — орут полицейские. «Не смейте его трогать!» Кузнец попытался дать отпор, но его, как и брата, заломали. «Твари! Мы не сделали ничего плохого!» «За побег и закрытие оба присядете!» — рявкнул мужик. «Все, уводите!» — поднимает глаза. Меня заметили. Кузнец, проследив за взглядом врага, тоже меня увидел. «Как они нашли это место? Неужели кто-то из соседей сдал?» «Написал донос. Или здесь слежку поставили?» «Твою мать, ну точно ведь!» «Если в первый день мы успели, то на второй наверняка к дому его брата кого-то доподставили. подставили». «Ты! Ты постоянно к ним наведываешься!» Третий конвоир, что не был занят, пошел на меня. «Тоже с нами пой...» Выставляю руку. Со спины врываются десятки черных лоскутов. С призрачным воплем щупальца пролетают все расстояние и хватают врага. <свы> Я дергаю рукой и притягиваю мужика. Напрягаю мышцы, сжимаю кулак. Демоническая сила! И вливаю энергию в удар. Бах! В конце даже замедляю удар, чтобы не пробить ему внутренности и не убить. <свы> Он протяжно выдохнул и потерял сознание. Его друзья подняли на меня голову. Ах ты! Но было поздно. Мои крылья кошмара, щупальца со спины все это время медленно расползались по земле и теперь как раз достигли мужчин. Они коснулись их ног и аккуратно их оплели. Мужчины замерли. Их дрожащие руки отпустили стариков. и Японцы поскорее отошли, глядя широкими глазами на происходящее, на оплетенных черными лоскутами застывших жертв. Выставленной рукой я направлял щупальца, и те ползали по телам, сковывая врагов в подобие кокона. Их мышцы слабели, воля меркла, сознание путалось. Эффект сродни кошмару заполнял все их тело. И чем дальше оплетали лоскуты, тем больше жертва теряла волю ко всему. В этом их сила. Это паутина. Стоит в нее попасть, как с каждой секунды выбраться все тяжелее. А после паралича и вовсе невозможно. И чем я сильнее, тем длиннее и больше мои крылья. И все дойдет до того, что я просто смогу оплести ими всю планету. ПАМ! Словно единой сетью коллективного разума. И никто от меня не скроется. Такова сила кошмара. От него невозможно скрыться. Я огляделся. Черные щупальца тянулись через всю улицу. И было это, мягко скажем, палевно. Жмаю кулак. И тела потянулись ко мне. «Господин, мы не знаем, как они нас нашли!» Подошел кузнец. «Они...» «За мной!» Хмурюсь. «Хреново! Что ж за напасти такие с этим нагнетателем частиц? То Ивао, то конвоиры!» «Сука, ну не дай бог он против Теодора не поможет!» «Я швыряю трех мужиков в дом, и мы закрываем дверь!» «Казалось бы, все успешно! Пытай и стирай память, но...» Зашипела рация. Я чуть расслабляю щупальца на одном из мужиков, чтобы они не перекрывали звук. «Прием!» — раздаются в рации. «Как там? Доложить?» «Твою мать! Естественно, они связались с базой». «Да ну ебать его!» «Ну что все так сложно-то?» «Ты, урод, что творишь?» — Прохрипел освобожденный мужик с рацией. «Ты понимаешь, что тебе конец! Ты укрываешь политического преступника!» «Да, это и впрямь хреново!» «И никакие конкурсы красоты от гнева государя меня не спасут!» И воевать со всеми полицейскими, а потом и военными города. Если обо мне расскажут, я не смогу. Да и не надо. Это крайне глупо. Ладно, действуем хитрее, как я привык. Прикрываю глаза. Демонология. Продвинутая школа одержимость. Открыть заклинание гортань пересмешника. Касаюсь горла своими черными когтями. Формирование гортани пересмешника. Шеи падают лоскуты мяса. Образуются небольшие отверстия, похожие на закрытый воздуховод. Это он и был практически. Открываю глаза, смотрю на мужика. — Ты еще можешь уменьшить срок, если просто нас отпустишь! — Прохрипел он. — Ты еще можешь уменьшить срок, если просто нас отпустишь! Прикрытые отверстия начали шевелиться, словно клапаны, подбирая тональность. — Что? Что? Мой голос звучал, как из сломанной рации. «Что ты нахрен творишь? Что ты нахрен творишь?» Качество звука становилось лучше. «Эй, эй, эй! Только попробуй!» «Отлично!» — убираю руку от горла и щупальцами закрываю рот мужику. «Все!» — беру рацию. Нажимаю на начало связи и, взглянув в ужаса мужские глаза, с улыбкой отвечаю совершенно чужим голосом. Гортань его смимикрировала. «Прием! Отбой! Ни хрена это не он!» Чё? Отвечает на том конце Ты смеешься, да я уже премию отмечать собрался Как не он? Да эти японцы все на одно лицо Мой голос в точности повторял чужой Без единого косяка Проверили документы, да, два брата Но не они, Кузнецы тут вообще давно уже не живут Но сдают тоже только японцам Расисты, видите ли? На том конце повисло молчание Я же осмотрелся Все охренели Это было жутко, некомфортно Представьте, что вы идете ночью по улице и слышите, как вас зовет ваша мама Ее голос из темноты Вы решаетесь ей позвонить и она говорит, что сейчас дома И между тем ее голос снова окликает вас из-за угла, куда вы чуть только что не зашли Такое чувство всегда возникает при использовании гортани пересмешника Что-то вроде подсознательного страха Очень мне на руку Реально жутко Не, чувак, это какая-то херня Вдруг раздался голос чего то ты чешешь, пойду по камерам проверю, повиси пока Закатываю глаза, беззвучно проговариваю все маты Выключаю связь, возвращаю свой голос и освобождаю рот охраннику, висящему на стене Говори, где этот ваш пункт, кто еще знает, приказываю Я? Даже не даю ему договорить И с огромной скоростью вонзаю щупальце ему в плечо Страх моментально проникает в его вверх И я начинаю контролировать уровень ужаса в его теле. «А-а-а!» вскрикивает он, но не от боли, а от страха. «Говори, если хочешь жить! Я не хочу убивать простых работяг, которым мне повезло!» — прорычал я. «Не заставляй допрашивать твой труп! Говори, где ваша база?» Страх развязывает язык. и он все рассказал!» «Вы!» Ну и напоследок указывают черным когтем на японцев. «Дайте мотивацию разнести государственные органы! Подбодрите меня!» Долго их убеждать не пришлось «Нагнетатель будет готов уже завтра, господин! Завтра вы сможете пойти против полубога!» «Ни слова больше! И я утопаю во тьме!» «Пора с этим заканчивать!»